пилок. А потом моя жизнь развернулась на сто градусов. И за полгода я сменила черный пиджак администратора казино и вечное море за окном на черную абаю до пят и золотые пески пустыни самого закрытого в мире королевства. Среди толп шумных местных, затерянное в незнакомом городе, я часто приходила на набережную Джидды. Там я слушала плеск волн Красного моря, которые разбивались о большие камни. Море спасало меня в те годы. Я разговаривала с ним и открывала ему своё сердце. То море залечивало мои раны и бесконечно слушало меня. Нас прерывал лишь призыв к молитве из ближайшей мечети. Но это уже совсем другая история. Постскриптум. Мои корабли. Вскоре азис морей — ушел с почетной должности самого большого корабля в мире, уступив это место двум сестрам — «Гармонии Морей» и «Симфонии Морей», способным вместить на своем борту более 8 тысяч человек. Но 362 метра «Симфонии Морей» не могли сравниться с идеей плавучего города, проекта, предложенного еще в далеких 90-х. «Корабль Свободы» должен был стать плавучим государством на 100 тысяч жителей — самой большой зоной беспошлинной торговли, парками, школой и площадкой для взлёта самолётов. Корабль «Свободы», стоимостью в 10 миллиардов долларов, строящийся в Гондурасе, планировалось закончить ещё 10 лет назад. Но стройка была заморожена, несмотря на то, что большинство квартир на корабле уже были проданы. «Корабль «Свободы», ожившая сказка Жюль Верна, описанная им ещё в конце 19 века, по-прежнему ждет своего часа. Что до моего первого и самого любимого корабля, пышности, морей, скоро будет его последний круиз с компанией Royal Caribbean. Мой первый лайнер будет продан и начнет бороздить просторы морей уже под другим именем. Один из старейших судов компании, легенда морей, после пяти лет в Азии наконец-то увидел Европу. Несколько лет назад корабль был продан британской круизной компанией и сейчас показывает пассажирам красоты средиземноморских портов под именем «Морелла Дискавери-2». Мой последний корабль «Серенада Морей» после многих лет в Европе увидел величественные ледники Аляски, а в крошечной компании моей мечты с темно-синими лайнерами «Азамары» появился третий корабль на 700 гостей. «Посткриптум-2». Как родилась эта книга? Когда встречаешься с новым человеком, можно всё начать с чистого листа. Стать тем, кем давно мечтала. Рассказать любую историю жизни. Поделиться самыми сокровенными мечтами, живущими в дальних уголках души. Я встретилась с темноглазой брюнеткой «Адель» в кафе на последнем этаже отеля. С его крыши открывался вид на шумную набережную восточного города — скрытого от любопытных туристов, запеленной тайной. В открытом кафе пахло яблочным кальяном, а шумная компания за соседним столиком что-то громко обсуждала по-арабски. Я смотрела вдаль Красного моря и наблюдала, как его волны ударялись о тяжёлые булыжники у пирса. Набережная с огромными уставшими пальмами, скучающими по таким редким здесь дождям, была спокойна и безмятежна. Местные женщины пряча лица за никабами и тёмными очками, прогуливались по длинной тропинке у воды, тихо шурша подолами чёрных абаи. Я вслушивалась в рассказы Адель о буднях стюардессы частного самолёта, требовательных шейхах, их жёнах и закатах Мальдивских островов, а сама рассказывала ей о белоснежных круизных кораблях, напоминающих целый город, узких итальянских улочках и волшебных карибских пляжах». Слушая меня, она сказала, «Какая у тебя интересная жизнь. Тебе надо написать об этом книгу». Я рассмеялась, но где-то в глубине сердца почувствовала, что меня нашла мечта. Адель была моим невидимым ангелом, чьи слова в первый апрельский день что-то перевернули внутри. Тем весенним днём она подтолкнула меня сделать шаг вперёд, поделиться своей историей выдохнуть свои эмоции и чувства, рассказать о своих взлётах и падениях, мечтах и ошибках. Самое большое счастье на свете — не предавать свои мечты. Самый чудесный дар — слышать своё вдохновение и знать, что моя история интересна. И именно она может кому-то помочь и вдохновить. Там, в кафе самого свободного города Саудовской Аравии с запахом яблочного кальяна, Меня нашла мечта, и я пошла за ней, доверилась миру и отдалась неизвестности. Напишите здесь свою тайную мечту. Смелее, закройте глаза и доверьтесь миру. Спросите себя, что сделает меня по-настоящему счастливым. Верьте, что Вселенная всё слышит, и начинайте действовать. Делайте маленькие шаги в направлении цели, но каждый день. И помните, Ни одна мечта не даётся без силы её осуществить».